Глава тринадцатая. Спуск. Любой человек на месте Макнапса сто раз прошел бы мимо этой хижины, вокруг нее и даже над нею, и не заподозрил бы ее существование. Заничанная снегом, она почти не выделялась на фоне окрестных скал. Усталым путешественникам пришлось распаковывать вещи и, вооружившись, ножами откапывать хижины из-под снега. Это не заняло много времени, Скоро на поверхности появился примитивный очаг с дымоходом из кирпичей Который давал возможность развести огонь, обогреться и приготовить завтра «Стало быть, здесь есть топливо!» – промолвил майор, оглядываясь по сторонам «Вокруг не росло ни деревца, ни кустика» «Готовьте еду, Макнапс» – отозвался Гленнерван «Мы с Паганелем возьмем на себя обязанности дровосеков» Скалы были покрыты сухим лишайником, и Гленнерван набрал его целую кучу По совета ученого они также запаслись растением льаретта, корни которого хорошо горят. Разжечь огонь на такой высоте оказалось нелегко, еще труднее было поддерживать его. Разреженный воздух содержит мало кислорода для горения, объяснил майор. Зато вода здесь закипит не при 100 градусах, а раньше. Путешественники сварили кофе и позавтракали. Они шли, не останавливаясь, всю ночь, и теперь им необходим был отдых. Сначала Роберт, за ним Том Остина, а потом остальные растянулись на полу хижины и задремали. Вечером путешественников разбудил звериный вой и топот копыт. «Пойдем посмотрим», — предложил майору Гленнерван. «Причем с оружием в руках», — отозвался Макнаб, беря в руки карабин. Выйдя из хижины, они увидели страшную картину. Небо озарялось далекими всполохами огня, земля дрожала под ногами, Гленнерван догадался, что где-то началось извержение вулкана. Тысячи животных, словно лавины, неслись вниз, производя, несмотря на разреженный воздух, оглушительный шум. Живой вихрь промчался в нескольких метрах над хижиной. Паганель, уверяя, что ночью видит лучше, чем днем, спрыгнул было на крышу, но был мгновенно сбит с ног. В этот момент раздался выстрел Макнапса, который, как всегда, не поддался всеобщей панике. Какое-то животное упало в нескольких шагах от хижины Остальное стадо своим понеслось вниз по склонам Освещённым заревом извергающегося вулкана «Вы не ранены, Паганель?» Спросил Гленарван, заметив, что учёный ползает на коленях в шаре по земле руками «Вы что-то потеряли?» «Да, маячки! Как их не потерять в такой суматохе? Кто-то сбил меня с ног» «Вот кто!» — сообщил майор, бросая перед входом в хижину животное, которое он застрелил Животное походило на небольшого верблюда, только без горба У него была изящная голова, стройное тело, длинные тонкие ноги, шелковистая, светло-кофейного цвета шерсть с белыми пятнами на брюхе «Это гуанако», — определил, взглянув на него Паганель «Что такое гуанако?» — спросил Гленарван, подавая Паганелю очки «Животное годное в пищу», — ответил ученый «Вкусное?» — поинтересовался майор «Очень!» «Я берусь приготовить жаркое», — заявил Паганель. «Вы еще и повар, господин Паганель?» — спросил Роберт. «Конечно, ведь я француз, а все французы отлично готовят». Матросы быстро освежевали гуанаку, и через пять минут Паганель уже раскладывал на раскаленных углях очага крупные куски мяса. Однако, когда он подал товарищам аппетитно зажаренное филе гуанаку, путешественники принялись отчаянно отплевываться. «Отвратительно», — сказал один. «Совершенно несъедобно», — добавил другой. Паганель, отведав своей стрепни, вынужден был согласиться, что жаркое невозможно есть, даже умирая от голода. Товарищи стали добродушно подшучивать над его кулинарными способностями. Ученый никак не мог понять, почему кушанье не удалось ему. Внезапно Паганеля озарила догадка. «Я понял!» – воскликнул ученый. «Понял, в чем дело!» «Что? Это мясо слишком долго лежало?» – с иронией в голосе поинтересовался Макнабс. «Нет, майор, оно слишком долго бежало!» «Что вы хотите сказать?» – спросил Том Остин. «Дело в том, что мясо гуанаку годится в пищу, если животное застрелить, так сказать, в спокойном состоянии. Убитое же в результате погони гуанаку несъедобно». Пришлось ложиться спать без вкусного мясного ужина. Каждый завернулся в свою пончо, и вскоре в хижине раздался богатырский храп. Громче остальных выделялся бас ученого-географа. Эдуард Гленарван не мог уснуть и сидел у очага, Время от времени подбрасывает топливо в огонь. Его томило какое-то смутное предчувствие близкой беды. Прошел час. Гленн Арвану послышались отдаленные раскаты грома. Он подумал, что ниже по склону горы бушует гроза, и решил убедиться в этом и вышел из хижины. Высоко в небе мерцали звезды. Лунный свет заливал окрестные скалы. Воздух был прозрачен и неподвижен. Не было даже намека на грозу или молнии, лишь вдали мелькали отблески огнедышащего вулкана. Между тем раскаты грома приближались, но установить их природу было невозможно. Обеспокоенному Гленарвану ничего не оставалось, как вернуться в хижину. Он не стал будить товарищей, спавших мертвым сном, и сам забылся на несколько часов в тяжелой дремоте. Разбудил Гленарвана оглушительный шум. Казалось, скрежещет множество повозок, Везущих по мостовой ящики с артиллерийскими снарядами. Гленнерван выскочил из хижины И почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Облик гор резко изменился. Они словно стали ниже. Остроконечные вершины, качаясь, исчезали, Будто проваливались в гигантские люки. Происходило явление, свойственное Андам. Горный кряж шириной в несколько километров сползал вниз к равнине. «Землетрясение!» – закричал Гленарван. Его ошеломленные, охваченные ужасом спутники уже проснулись и беспорядочно катились со скоростью курьерского поезда вниз по крутому склону горы. Никто не мог бы определить, сколько времени продолжалось падение. Наконец, сильный толчок оторвал людей от скользящей поверхности и выбросил вперед. Землетрясение кончилось так же внезапно, как и началось. Было около восьми часов утра. Первым пришел в сознание Макнапс. Несмотря на многочисленные ушибы, он ничего не сломал и твердо держался на ногах. Отряхнув пыль, майор осмотрелся вокруг. На земле неподвижно лежали его спутники. Майор пересчитал их, все были на месте. Не доставало только Роберта Гранта.